Глава сорок в а я очаровательно улыбнулась библиотекарю и тяжело вздохнула, мол, так сильно переживаю за леди Итеру, ах, как она страдает от одиночества, бедняжка. Хардигу с похоже проникся моей заботой о компаньонке, которая в этот момент сделала очень жалобное лицо, показывая, насколько сильно страдает. Браво, леди Итера. Если честно, я не ожидала, что она окажется столь талантливой актрисой. Библиотекарь повел нас к стеллажам, где стояли исторические и любовные романы. Ну, конечно, что еще, по мнению мужчины, может заинтересовать одинокую даму? Леди Итера включилась в игру и отвлекла на себя внимание хранителя. Она постоянно задавала вопросы об авторах, героях и счастливых финалах, все повторяя, что печальные концы очень, очень ее расстраивают. Уж лучше совсем такое не читать. А я незаметно отстала. И двинулась вдоль стеллажей в другую сторону. Так история л е т а н и и история сопредельных государств и княжеств, философия, религия — все не то. Конечно, можно было спросить библиотекаря, но я не хотела привлекать внимание к своим изысканиям. Да и как объясню интерес к теме проклятий? Вот-вот выглядеть такой вопрос будет весьма подозрительно. Голос леди Итеры почти не замолкал. Как мы и договорились, она не позволяла Хардигусу отвлечься от нее ни на секунду. Я быстро скользила м е ж стеллажей, просматривая разделители и заголовки. Наконец-то, вот оно. Книги о магии занимали всего один стеллаж. Наверное, здесь представлена только общая информация. Самые ценные экземпляры должны находиться у королевских магов. Две нижние полки занимала история магии. Чуть выше расположилась теория. А на самом верху уже шли разделы, и без лестницы мне было до них не добраться. Я прошла до конца Анфилады в поисках этого нужного инструмента, затем вернулась к леди Этери и библиотекарю. Лестница оказалась занята. Хардигус снимал с верхних полок наиболее интересные фолианты и передавал их моей компаньонке. Она показала мне выразительную гримасу, напоминая, что надо торопиться, и я рванула назад. Ничего. В поместье родителей я постоянно лазила по деревьям, что мне стеллажи королевской библиотеки. Одной рукой я подхватила подол платья, а другой ухватилась за полку чуть выше моей головы. Поставила ногу, затем вторую. Ну вот, все не так и сложно. Шаг за шагом, полка за полкой, я оказалась на самом верху. И судя по корешкам, названия на которых расположились в алфавитном порядке, проклятия должны быть где-то здесь. В середине последней полки, но когда я наконец добралась до буквы П, взгляду предстало пустое место. Не хватало как раз одной книги. Кто мог забрать проклятие? Задумавшись, отвлеклась и отпустила подол платья, сделав маленький ш а ж о к влево, чтобы лучше рассмотреть книги по соседству. Я наступила на скользкую ткань, сдавлено вскрикнув и смахнув рукой книги, полетела вниз. А сверху на меня посыпались т о м а и томики с тайными магией. На шум прибежали библиотекарь и леди Итера. Я лежала, засыпанная литературой, и едва не скрипела зубами от досады. Мало того, что книгу кто-то уже забрал, так и Хардикус застал меня в отделе магических книг. Поэтому, прежде чем он заметил, где именно упала странная читательница, я начала громко стонать, утверждая, что сломала позвоночник, ноги, руки и прочие части тела, и теперь обязательно умру. Прямо здесь, посреди библиотеки, заваленная книгами по самую макушку. Ах, бедная я несчастная, умереть такой молодой! Хардигус проникся. Леди Этера тоже испугалась. Они откопали меня и помогли встать. Прихрамывая, ушибленный об угол ногой, я проследовала к креслу библиотекаря, стоявшему за к о н т о р к о й и позволила с е б я усадить. с т о н а т ь на всякий случай не прекращала, хотя боль была вполне терпимой. Хардигус, прочитавший много книг по медицине, осторожно прощупал мои конечности и вынес вердикт: переломов нет. Ах, спасибо, вы спасли мне жизнь! Продолжила я спектакль, уже понимая, что пора закругляться и уходить. Надо было подумать, где еще можно найти книги по проклятиям. Как вдруг мой взгляд упал на длинный свиток с таблицей, в которую Хардигус вписывал имена читателей, название книги и дату, когда она выдавалась. Надо его отослать ненадолго, чтобы изучить список. Наверняка здесь будет имя того, кто забрал книгу о проклятиях. Ах, как здесь душно! Я откинула голову назад и красивым жестом вскинула руку к колбу. Как же хочется пить воды, пожалуйста, воды. Последнее слово я почти п р о ш е л и с тела, быстро теряя силы. Доверчивый Хардигус тут же рванул свою подсобку за водой. Я кивнула головой леди э т е р и чтобы проследила за его возвращением, а сама моментально выздоровев, схватила свиток. Так, так, так. Судя по длине списка и датам, книги с собой отсюда брали нечасто. То ли у Хардигуса были особые требования к читателям, то ли в библиотеку не так часто заходили обитатели дворца. Я быстро повела пальцем по строчкам с названиями книг, отыскивая нужное слово. Есть проклятия и м а г и ч е с к и наведенные болезни. Напротив стояло имя королевы Сигурды. Надо же! Зачем они ей понадобились? Я посмотрела на дату. Это было несколько лет назад. Ее величество продержала книгу около месяца, а затем вернула. Не то. Я продолжила поиски. Следующим книгу взял принц т р а й н Спустя четыре недели после королевы читал он ее долго, почти два года, наверное, искал возможности избавиться от паука, но, видимо, что-то у него не получилось, потому что фолиант он все-таки вернул обратно. В третий раз книгу взяли месяц назад. И графа с датой возвращения стояла пустой. Я двинулась взглядом к имени читателя и замерла. Это снова была королева Сигурда.